Глава 10. Любовь — это акт верности. Священное Писание. Провожая взглядом умирающие равнины, Эммануэль сидела рядом с Мартой на запряженной мулом повозке, тащившейся по главной дороге к святым землям. В воздухе висел душный запах крови, а громкое жужжание упившихся кровью комаров почти заглушало стук колес повозки. В древние времена, когда дочери темной матери воевали с отцовой и паствой, на этих равнинах велись сражения. Иммануэль помнила рассказы ее школьных учителей о раненых солдатах и залитых кровью полях брани, которые простирались так далеко, насколько хватало глаз. Иммануэль вспоминала об этом, пока они ехали к собору, минуя умирающие угодья Перелесья и многомильные кукурузные поля, черные от крови. За несколько недель, прошедших с тех пор, как началось кровавое бедствие, зараженные воды проникли глубоко в почву, отравляя землю и губя посевы. Весь мир прогнил и окрасился красным. У Иммануэль саднило горло. С самого рассвета у нее во рту не было ни капли воды. Муры теперь, как и все вокруг, экономили воду, но питья все равно не хватало. В пределах Вифилия чистой воды было не сыскать. и поговаривали, что церковные запасы тоже почти иссякли. Неожиданно Марта натянула поводья, поворачивая мула к окраинам, обширной деревне трущоб, притаившейся в тени южной стороны леса. Большинство вифилин избегали окраин, остерегаясь грешников, живших там в позоре и нищете. «Кровь заливает святые земли», — сказала Марта, объясняя свое решение ехать в собор длинной дорогой. «Там теперь ни пройти, и не проехать». Повозка миновала ряд покосившихся хибар, таких ветхих, что, казалось, стоит подуть ветру, и они развалятся в щепки. На подъезде к центру деревни Эммануэль заметила небольшую полуразрушенную церковь, где проводили субботнюю мессу жители окраин, в то время как остальные жители Вифиля встречались в соборе. Здание венчал короткий кривой шпиль, а единственный витраж изображал женщину в черной вуале – которую Эммануэль поначалу приняла за святую или за ангела, хотя на ней не было диадемы. Только когда повозка подъехала ближе, она узнала в женщине ее истинный прообраз – темную мать. На фресках, украшавших сводчатые потолки собора, богиня всегда имела уродливый облик. Скрюченные конечности, ногти на руках и рот, перепачканный в крови ротоборцев, которых она пожирала в битве – Но на этом портрете темная мать выглядела красивой и даже изящной. Ее кожа была густого и бенового оттенка, почти такого же черного, как ее вуаль, а широко раскрытые глаза – бледными, как луна. Она ничем не походила на проклятую богиню-ведьм и преисподней. Нет, на этом портрете она казалась скорее смертной, нежели чудовищем. И почему-то от этого становилось столько хуже. Повозка покатила дальше. Какие-то мальчишки без рубашек носились босиком по уличной грязи. Когда Марта и Эммануэль поравнялись с ними, те прекратили игры и застыли, молча уставившись на них своими совиными глазами, пока мол не провез грохочущую повозку мимо. Вдали маячила тень темного леса. Чем дальше они углублялись в деревню, тем ближе он надвигался. И хотя леса на востоке Перелесья росли буйно и густо, они не шли ни в какое сравнение с дикими чащами, подпиравшими окраины. Почему-то на западе лес казался почти живым, деревья там кишели зверьем, лисьи-белки величиной с кошку шмыгали по ветвям, вороны гнездились в кронах дубов и кизилов, грея на солнышке крылья и каркая свои ночные песни. Высоко над бескрайним лесом кружил белобрюхий ястреб, Сильный ветер шелестел в деревьях, донося запахи глины и падали. Вдоль леса то и дело виднелись дары и подношения. Бушель кукурузы, пристроенные между корнями деревьев, овечья шкура, перекинутая через низкий дубовый сук, корзина с яйцами, оставленная на пне, что-то похожее на венки из сушеного розмарина, мертвые куры и кролики, подвешенные за лапы к сосновым веткам. Эммануэль привстала с сиденья, чтобы лучше рассмотреть странное многообразие. «Что все это такое?» «Жертвы», — ответила Марта, не сводя глаз с дороги. Повозка с грохотом проехала мимо какого-то подобия алтаря в виде замысловатой плетеной конструкции из веток и сучьев, на которую возлежал выпотрошенный козел. «Жертва кому?» «Лесу», — процедила Марта сквозь зубы. «В этих краях ему поклоняются». «За такой-то грех пророку следовало бы изгнать их в дикие земли. Если так любят лес, пусть туда и возвращаются». «Почему он этого не сделает?» «Из милосердия, полагаю. Но я не смею ставить под вопрос решение пророка, и тебе не советую». Она пронзила ноль строгим взглядом, прежде чем снова повернулась к дороге. «И потом, те, кто живет в окраинах, знают свое место, равно как и мы знаем свое». Даже грешники заслуживают своего угла в этом мире, и даже еретик может по-своему восславить отца. Они уже въехали в самое захолустье, когда из руин полуобвалившейся лачуги навстречу им вышла молодая женщина с кожей цвета красного дерева и остановилась на середине дороги. Ее босые ноги были покрыты синяками, а грудя она прижимала орущего младенца в перевязке, Она раскинула руки и разлепила пересохшие губы, глядя на них безумными глазами. «Воды, ребенку, умоляю! Не пожалейте для нас пары капель!» Марта пробормотала себе под нос молитву и щелкнула вожжами. Колеса повозки проехались по луже, окатив женщину кровью. Она отпрянула, крепче прижимая к себе ребенка, и упала, споткнувшись о подол платья. Эммануэль обернулась, чтобы что-нибудь сказать, но Марта остановила ее, схватив за руку. «Забудь об этой грешнице!» Но Эммануэль не могла оторвать от нее глаз. Она все смотрела и смотрела на плачущую на обочине дороги женщину, пока та не стала песчинкой на горизонте, а затем не исчезла вовсе. Они продолжали путь. Жужжание мух и комаров стало громче, когда повозка повернула на юг, к святым землям. Трущобы сменились бескрайними равнинами и кровавыми лугами, затопленными разливом отравленных грунтовых вод. Вдали раскинулись угодья, принадлежащие апостолам церкви. Кукурузные поля и обширные пастбища, простиравшиеся на запад далеко за горизонт. Они были усеяны разлагающимися, облепленными мухами, трупами коров, лошадей и других животных, умерших от жажды в первые дни бедствия. «Мирям любила кататься верхом на этих холмах», — сказала Марта, все еще крепко держа поводья. Она еле заметно улыбнулась, и на мгновение Эммануэль увидела перед собой женщину, которой ее бабушка могла быть до смерти дочери. Добрую женщину, как будто даже ласковую. Абрам подарил ей пони летом ее тринадцатилетия. Она каталась на нем почти каждый день, вот по этим самым тропкам. Скакала быстро, как сам дьявол, пока однажды не загнала лошадку. Та споткнулась о камушек, валявшийся на дороге, и переломила ногу в колени. Я видела, как все случилось. Вон там она и упала. Марта указала на рощицу мертвых яблонь, растущую у обочины. «Что случилось с лошадью?» Спросила Эммануэль, и из ее потрескавшихся губ пошла кровь. Она пыталась смочить их языком, но во рту тоже пересохла. «Мириам пристрелила ее», — ответила Марта глухим безразличным тоном, словно говорила о погоде. «Абрам собирался это сделать вместо нее, но она не позволила. Она сама выстрелила из ружья, попав пони прямо в глаз». Эммануэль молча обдумывала услышанное, и мурашки бежали по ее спине. Повозка тряслась в дороге, пока тени сгущались, а солнце садилось за горизонт. В тот вечер они ехали в собор вдвоем с Мартой. Анна осталась дома ухаживать за остальными домочадцами. Ступайте с миром», — сказала она им на прощание, и Эммануэль поняла, что ей страшно. Всякому, кого отец не обидел рассудком, было сейчас страшно. Земля кровоточила у них под ногами, и, несмотря на все их молитвы и старания, никто не мог этого остановить. Все сбывалось именно так, как предсказывала Мириам в своем дневнике. Если пророк и его апостолы знали причины кровавого бедствия или способ остановить его, они не спешили делиться этими открытиями с остальной паствой. Они лишь призывали людей молиться и поститься, дабы заслужить благосклонность Отца. До тех пор же всем было велено экономить ресурсы, выжимать сок из фруктов и овощей, собирать дождевую воду и росу по утрам и вечерам хоть сколько-нибудь. Но этого все равно было ничтожно мало. Уже шесть овец из стада Эммануэль умерло от жажды или отравления. Но, несмотря на столь отчаянное положение, случались и проблески надежды. Через несколько дней после начала кровавого бедствия в Вифиле зарядили ливни, и благодаря слаженной работе фермеров и церкви удалось собрать немалое количество воды. Вдобавок, как нельзя кстати, пригодились запасы льда в катакомбах обители пророка, а также его бездонные винные погреба. Ходили даже разговоры о ввозе пресной воды из поселений по ту сторону священных врат. Но все равно ресурсы стремительно истощались, и за несколько дней, прошедших без дождя, паника снова дала о себе знать. С каждым днем умирало все больше скота, и если кровавое бедствие не прекратится в ближайшее время – Потери ожидались еще более серьезные, человеческие потери. После долгой ухабистой поездки они остановились у собора, где яблоку негде было упасть. Несмотря на будний день, фермеры ушли с пораньше, и вся апостолы уже собрались. Мануэль выскочил из повозки. В толпе мужчин и мальчишек, одетых в пропахшие полями потные рубахи и заляпанные кровью штаны, чувствовалось волнение. Поодаль виднелся ручей, у берегов которого Эммануэль и Лия раньше часто встречались после церкви. Теперь он превратился в кровоточащую рану, вырезанную в холмах. Выступающие из-под воды камни были покрыты кровавой жижей. Вся лощина напоминала место бойни, и Эммануэль со своего места чуяла запах гниения. «Идем», — поторопила ее Марта. Вместе они пробирались сквозь толпу, уклоняясь от повозок и телег. По сравнению с обычными субботними сборищами, настроение здесь царило мрачное. Все перешептывались в полголоса, словно боялись прогневить отца громкостью разговоров. Марта и Эммануэль поднялись по ступенькам и вошли в собор. Внутри было нечем дышать от запахов крови и пота. Люди битком набивались на скамьи и стояли в проходах. Впереди за алтарем выстроились в ряд апостолы и другие высокосвященные лица церкви, но Эзры среди них не оказалось. Он ходил по залу собора от скамьи к скамье с ведром молока и железным ковшом. Он наклонился к какому-то старику и поднес ковш к его губам. Минуты позже к нему подошла маленькая девочка, и он поставил ведро на пол, опустился на одно колено и шепнул ей на ухо что-то, что заставило ее рассмеяться. Когда девочка напилась молока, он вытер ей губы рукавом своей рубашки, взял ведро и продолжил обход. Когда он вышел на центральный проход, его взгляд встретился со взглядом Эммануэль. Эзра замешкался на мгновение, словно смущенный тем, что его застали в разгар служения, но быстро взял себя в руки и направился к ней, пробираясь сквозь толпу. Остановившись рядом, он поднес черпак к ее губам. «Пей», — проговорил он хрипло. Судя по голосу, ему и самому не мешало бы попить. Эммануэль наклонилась вперед, прижимаясь нижней губой к холодной кромке ковша. Она сделала маленький глоток, потом еще один. Молоко было теплым и сладким. Оно успокаивало ее соднящие губы и облегчало жжение в горле. Она осушила ковш до дна, и Эзра зачерпнул еще молока из ведра, чтобы предложить ей добавки. когда Марта окликнула ее по имени. Пальцы Марты крепко сомкнулись на плече Эммануэль. Она перевела взгляд с Эммануэль на Эзру, потом снова на Эммануэль. «Идем, нужно найти свободное место, а не то придется стоять». «Она может сесть с нами», предложил Эзера кивком головы, указав на скамью в паре футов от них, где плотно сидели его друзья и единокровные братья и сестры. Похоже, его приглашение возбудило их интерес. На правах преемника Эзра считался самым завидным из завидных женихов Вифиля и периодически ухаживал за девушками, когда ему это было выгодно. Но, судя по недоуменным лицам его друзей, они никогда не видели, чтобы он оказывал знаки внимания девушке, маломальски похожей на Эммануэль. В этом она нисколько не сомневалась. Марта тоже все прекрасно понимала, И Эммануэль видела, как сильно она презирает такое внимание. Иммануэль останется там, где ей положено быть со мной». «Ладно», — согласился Эзра, возможно, понимая, что Марту ему не переспорить. Он аккуратно забрал ковш из рук Эммануэля и вернулся к своим друзьям. Иммануэль же потащилась вслед за Мартой, остро чувствуя на себе их провожающие взгляды. Вскоре после того, как они расселись, к алтарю вышел первый апостол Айзик. Это был высокий мужчина с бледным и хищным лицом, поджатыми губами и волевым подбородком. Эммануэль полагала, что в свое время он был весьма хорош собой, и его жены могли служить с тому доказательством. Зычный тембр его голоса напоминал хорошо отлаженный орган, и когда он говорил, его слова эхом разносились по собору. «Мы собрались сегодня, чтобы поговорить о страшной хворе. Я буду говорить от имени пророка, который перед лицом всего великого зла удалился в святилище, чтобы посвятить себя молитве и преклонению». Это заявление было встречено волной приглушенных голосов. В одном только прошлом году пророк провел в своей обители несколько недель, уединившись там для поста и медитации. Но в народе росли опасения, что в действительности его внезапные каникулы были вызваны ухудшением здоровья. «Наши земли осквернены», – заявил апостол, расхаживая у подножья алтаря. «Великое зло поселилось в наших водах, течет в наших реках. Я знаю, что все вы боитесь за свои семьи, урожая и землю, и правильно делаете. Это напасть – неприродное бедствие в привычном для нас смысле». Непростое стечение обстоятельств. Кто-то среди нас, даже, быть может, кто-то, сидящий сегодня здесь, навлек на нас это проклятие. Отовсюду стали доноситься вздохи и начались шепотки, сливающиеся в общее шипение, похожее на стрекот цикад в летнюю пору. Апостол Айзик повысил голос, почти переходя на крик. Пророк убежден, что кто-то вступил в сговор силами тьмы, чтобы пробудить это доселе дремавшее зло. У Эммануэль перехватило дыхание. Она вспомнила Далилу, плывущую в водах пруда, возлюбленных, корчащихся на земле поляны, босые ноги Лилит, мелькнувшие в поле зрения, когда она выступила из тени темного леса. Возможно ли, что эти короткие встречи положили начало чему-то гораздо более масштабному и ужасному, чем она представляла себе тогда? Возможно ли, что во всем этом есть и ее вина? Скажи, чем было вызвано это зло? Донесся голос из глубины собора, тонкий и трескучий. Вперед вышла старуха, и Эммануэль тотчас узнала ее. Это была Агарь, первая жена предыдущего пророка и одна из немногих еще оставшихся в живых. Опираясь всем телом на трость, Агарь вышла, прихрамывая в проход и впирила строгий взгляд Вазика: Ты говоришь, этот грешник вступил в сговор с силами темного леса! Но не может все быть так просто. Мало ли глупцов попадали в лес и становились свидетелями его ужасов, но никто еще не порождал подобных напастей. Со времен Дэвида Форда мы не видали проклятия такой силы. Так почему же это страшное зло пробудилось именно сейчас? «Пророк полагает, что имело место некое поощрение», ответил апостол Айзик не без запинки. Отец не единственный, кто принимает подношение крови. Если бы кто-то из нас совершил ритуал, принес кровавую жертву матери, этого могло быть достаточно, чтобы пробудить зло. Эммануэль вздохнула спокойнее. Пусть она согрешила, когда вошла в темный лес и стала свидетельницей вещей, не предназначенных для ее глаз, но она еще не пала так низко, чтобы делать жертвоприношение матери. Значит, в этом бедствии был повинен кто-то другой. И все же Эммануэль казалось, что апостол Айзек обращался лично к ней, когда он продолжил. «Если кто-то из вас связал себя силами тьмы, я заклинаю вас исповедаться в своем грехе прямо сейчас. Тогда вы еще сможете спасти свою душу от гибели на костре в священном очищающем пламени».